Три дня караван был в пути. Вроде все ровно. Иногда я отбегал от каравана, пускал сканирующую волну, и вдруг чего найду. Ну и охотился. Обычно попадались степные куропатки. Их тут довольно много. Но иногда были зверьки, похожие на зайцев. За эти три дня я отловил двенадцать куропаток, которые пошли в котел, и одного зайца. Этого на вертеле зажарил, набив сушеными овощами со специями. «Получилось, пальчики оближешь». Даже дворяне в недоумении носом крутили. Многие обращали на нас внимание, но только по поводу свежего мяса. Я даже пару куропаток продал одному торговцу. У него слуги тоже сами готовили. А чуть позже стал по договоренности поставлять ему свежую дичь. Тех же куропаток. По две штуки в день. А он снабжал припасами семью, скарба и меня. И мне удалось найти один магический предмет». На дальности действия волны пришел отклик. Ну, я рванул туда, послал повторную волну и нашел источник. Снова колечко оказалось. Что мне на них так везет? То перстень на костях, то кольцо в ручье. И тут вот еще одно. Подобрав, я убрал его в карман и вечером проверил, настроив на себя. Сначала не разобрался, что это, а потом понял. У нас на земле такие амулеты редкость. У меня в хранилище было три подобных из находок. Ну и штук двадцать я сам делал, когда достиг уровня создания амулетов А этот серьезный, не какая-нибудь легкая поделка Лекарский амулет с расширенными функциями Хотя и специализируется на лечении свежих открытых ран и восстановлении после них Даже шрамов не будет Это кольцо у меня теперь всегда на пальце, уже сутки Вещь нужная, а в походе просто необходимая Но пока амулет я не применял, хотя травмированных в караване хватало Но их пользовал старик-маг, видимо, по договоренности. Я уже усилил поиски по окрестностям, но больше находок не было. Но рано или поздно нарыв должен лопнуть. И вот, когда мы покинули безводные места и подходили к очередному месту стоянки у небольшой речки, и я очередной раз нагонял караван с четырьмя куропатками в связке, меня остановили. Один из дворянских слуг внаглую подошел и начал срезать с моего пояса дичь. Реакция моя была мгновенной. Усилив стихии земли силу, я ударил стопой ноги по его ноге, и под хруст сломанной кости он с воплем упал. Я же, подобрав связку дичи, пошел дальше, помахивая ею и весело насвистывая. Ко мне сразу направились несколько всадников, и карету покинуло двое дворян, один из которых тот, кому отец мой меч купил, недроссель лет шестнадцати. Помнится, этот слуга их был. Остальные с жадным интересом следили, что будет дальше. Даже охрана изогров никак на все это не реагировала, индифферентно наблюдая. Лишь старший подъехал ближе, пока караван привычно выстраивался в круг на очередной стоянке. Мы уже на месте были, скоро ночевка. С разъяренным видом эти двое дворянчиков направились ко мне. «Как ты посмел, червь, тронуть моего человека!» «Я тебя убью! Казню!» — ярился молодчик. «Мне кажется, я вам за охрану заплатил», — сказал я старшему Огру, на что тот пожал плечами, сообщив, «Мы в дела дворян не вмешиваемся». «О, так мои руки развязаны! Кстати, а как казнят дворян?» «Шею рубит отвечая широко зевнул тот. Ведь ничего не меняется Тут дворяне уже быстрым шагом подошли ко мне Причем один доставал из ножен меч Мой меч Подняв руку, я пустил воздушные лезвия И ко всеобщему шоку Головы дворян покатились по земле Обоих Второй тоже держал руку на рукоятке меча Я же зажег в руке огонь, который ее охватил, и ласково спросил у присутствующих, «Не возражают ли они, если я соберу свои законные трофеи с тел?» Никто не возражал. Присев, я снял ножны и, убрав в них свой меч, отложил его в сторону. Ну и ремни снял с обоих. Пошарил по карманам, забрал все ценное, включая шесть подозрительных предметов, похожих на амулеты, и убрал в котомку, которая была при мне». Потом я зашел к тому торговцу, продал ему двух куропаток, взяв три кило муки и вернулся к скарбу. Тяжело было идти, груз хватало. Все, уже потрясенные, были в курсе происшествия. Дворяне пока совещались, не зная, что делать. Огром же из охраны было все по барабану. Они в такие дела не вмешиваются. Если бы я был обычным человеком, меня вздернули бы за нападение на дворян. Но когда маг... «Не их епархия». «А вот старик-маг меня удивил. Поглядывая в мою сторону, он приложил головы к телам и срастил, пользуясь амулетами. Потом запустил сердца. Времени прошло мало, так что он оживил обоих дворян, и теперь они лежали в повозке под его присмотром. Сильно обескровленные, но живые. А слугой со сломанной ногой он не занимался. Видимо, не хотел тратить силы. Или на потом оставил. «Дальше вроде все шло, как ни в чем не бывало». Была готовить моя очередь, чем я и занялся, но заметил, что на меня все смотрят с опаской, как на того, от кого не знаешь, чего ожидать. Правда, эту атмосферу мне удалось сбить, когда я рассказал пару универсальных анекдотов. Скарп хохотал, как сумасшедший, а перед самой темнотой ко мне подошел один из дворянских слуг в одеждах и цветах того дома, коему служит и очень вежливо пригласил к столу. И я-то уже поел, но решил послушать, что мне скажут. Я сел у длинной скатерти, освещаемой масляными светильниками, вокруг которой сидели дворяне и ужинали. Их в караване было не больше двух десятков, не считая шестерых детей. К еде я не притронулся. Меня приучили не разделять трапезу с врагами, иначе они врагами перестают быть, так как ты допустил их во внутренний круг. У меня поинтересовались, почему не ем? У них очень вкусные и отлично приготовленные блюда. Но я ответил, что уже по ужину. Тем более предпочитаю есть то, что приготовил сам. Старшим из дворян, насколько я в курсе, был граф. Мужчина лет за сорок. Он тут всеми верховодит. А те два шестнадцатилетних сопляка, это так, кровь молодую разгоняли. И он тут вроде как ни при чем. Это граф завуалированно пытался до меня донести. Чему он беспокоился, я знал. Второй парень был его сыном. Кстати, старик-маг, присутствовавший тут же, служил ему. И я теперь понял смятение графа. Видимо, ему маг пояснил. На обоих сопляках была магическая защита, а раз я ее даже не заметил, когда бил, то я очень силен, и меня нужно опасаться. Граф предложил выкуп за жизнь обоих. Похоже, оживить их могли только с моего согласия. Но тут действовать нужно было быстро, поэтому старик-мак и поторопился. А чтобы я не остался недовольным, и предложили кошель, полный золотых монет, я взял, чего мне с этого, и подтвердил, что претензий к тем двум больше не имею, отчего все дворяне сразу расслабились, и обстановка за столом стала более непринужденной. — Ты мак — прямо спросил старик-мак. — Да, — посмотрев ему в глаза, спокойно подтвердил я. Старый маг на это лишь кивнул, явно в доказательство каких-то своих мыслей. Он же меня проверял. Источника у меня нет, но я магичу. Амулетов у меня не было. Оставался один вариант. Маг – стихий. Редкость просто огромная. Помимо этого граф заговорил о службе на надворян, мол, дело это почетное и необходимое, и сделал предложение. Осторожно, без конкретной информации. Я сразу и категорично ответил, что меня это не интересует» когда он спросил о возможности выкупить мои трофеи. Большая часть их — это семейное достояние того или иного рода. Я обещал подумать и чуть позже выдвинул встречное предложение. «Я могу обменять трофеи на некоторые редкие амулеты, которые мне нужны». «Что именно?» — сразу заинтересовался тот. «У нас довольно много амулетов. Есть и редкие». «Такие вряд ли». «Ваше сиятельство, мне нужны амулеты из комплектов магов-артефакторов. Один называется Око, он позволяет видеть простым людям магические линии в амулетах. Второй нужен для ремонта магических амулетов или создания новых. За эти два амулета я готов вернуть трофеи. Как я и думал, у графа таких амулетов не было. Да я и особо и не надеялся. Однако он обратился к своему магу, И, к моему удивлению, тот подтвердил, что у него это все есть. Личное имущество, с которым он расставаться, не намерен. Мне кажется, он просто набивал цену. И они стали торговаться. Маг даже до крика дошел, мол, эти амулеты стоят куда дороже, чем ему предлагают. В результате я включился в спор, и вот до чего дошло. Я получил оба амулета. Проверил, это то, что нужно. Остальное сам сделаю я отдаю за них свои недавние трофеи, а также тот кошель с золотом, который мне выдали в качестве извинений и откупа. Не знаю, э -э, кто как, но я считал себя в выигрыше. Пользоваться этими амулетами простые люди не могли. Точнее, могли только оком видеть линии, но не вторым амулетом. А тут все просто. Чтобы им пользоваться, нужно через него подавать ману, иначе откуда он энергию для плетения возьмет. А накопители здесь... «Надолго не хватит. Вот и получается, только маги могут создавать амулеты. Только они могут подавать ману, и все. Уже окончательно стемнело, когда я вежливо со всеми распрощался и вернулся к повозке скарба Мне предлагали ехать теперь с дворянами. Это, возможно, благодаря моему новому статусу мага, но я отказался. Меня все устраивало. Я отдал все трофеи одному из слуг» и, устроившись на одеяле, достал перстень, который нашел с мечом. Кстати, этот меч я снова утратил, но мне уже было все равно. Полученные амулеты ценнее. Перстень не был магическим амулетом, и сейчас я создавал его. Хочу сделать хранилище. работа дня на три. Довольно сложный амулет в изготовлении, но у меня много опыта. Сколько я их уже сделал, все дети и внуки имеют их. Некоторые не по одному». У сына Никиты такс-тридесятка. Он там держит резервную технику, резервный флот, чтобы не ржавел у причальной стенки. А перстень на роль амулета вполне годится. Камень у него крупный, под накопитель самое то. Я уже проверил. Большое хранилище будет, с крупный авиационный ангар. Больше не получится. размер перстня не позволят. И так по максимуму делаю. Поработав до полуночи, отложил работу на завтра и лег спать. Высыпаться тоже нужно. Пока не заснул, размышлял. Опыт с наложницами и детьми дал ясно понять, что если к первым я еще хорошо отношусь и планирую продолжить этот опыт, то со вторыми могу уверенно заявить. Детей у меня больше не будет. Нет, воспитал я их неплохо. Да самый шебутной. Никита, который прославился как первый хулиган и на которого я давно махнул рукой, неожиданно в короли выбился. Да и остальные дети жили достойно. Но вот их дети, их внуки, упустили они их. Горько было смотреть на ту золотую молодежь, которая не хотела работать, а лишь прожигала жизнь, тратя родительское и мое состояние. Ну, я-то таких сразу отрезал от финансовых источников и из завещания вычеркивал. А родители содержали. Да и не пускал я их больше на остров, предпочитал дел с ними не иметь. Так что опыт был. Не сказать, что удачный, Вырождение в моей семье наступало быстро, уже на третьем поколении. Да ну этих детей нафиг. Дальше бездетная жизнь. Не хочу видеть повторение прошлого. Кстати, по поводу хранилищ для живых. А я ведь тогда закончил тот эксперимент с пиратами. Так вот, опыт показал, что живого можно держать в хранилище не больше года. Потом он умирает. После года еще в течение месяца его оживить можно. Но овощем будет. Мозги мертвые». А тело сохраняется еще пять лет. Дальше лучше не говорить, в каком виде я его достаю. Неплохие те амулеты были. Я их Никите отдал. Он часто их использовал во время войны с США. Целые подразделения с тяжелым вооружением оказывались на территории Северной Америки. Утром позавтраков, готовила жена Скарба, ее очередь была, я сообщил, что нагоню их к обеду, и, уедя в сторону, сел со своими вещами и вернулся к работе. Три часа потратил, после чего ноги в руки и побежал по дороге за караваном. Успел как раз к обеду, да еще пару куропаток принес. Одну торговцу тому отдал, согласно договоренности. Дворяне не возникали, но слугу прислали по поводу заказа на дичь, сообщая, что честно будут платить. Обещал и их включить в свой список. После обеда опять остался и нагнал караван к вечеру. Итак, еще два дня, но амулет-хранилище я сделал. «Отлично получилось, причем сделал привязку к моей ауре. Теперь амулетом могу пользоваться только я, чтобы не вышло, как с тем мечом или обоими кольцами, в лекарским и ночного видения. Последнее я, кстати, продал одному торговцу, вещь дорогая, хорошо ушла. И приобрел несколько ювелирных украшений под будущие амулеты. Я купил шесть, проверил, и два не подошли. У них тоже свои стандарты есть». Лекарский же амулет я оставил и даже приписал к своей ауре. Теперь и им никто, кроме меня, не сможет пользоваться. Только маг-артефактор может убрать такие привязки. И у меня есть подозрение, что старик-маг вполне может это сделать, если у него еще есть такие же инструменты, какие он мне продал. Хранилищем я сразу воспользовался, убрал все свои вещи, а также вновь закупленное продовольствие. Потратил остаток монет» вышла на мешок муки мешок того риса и мешок сушеных овощей а смесь этих сушеных овощей мне невероятно невероятнопонравилась не знаю кто придумал так делать из семи овощей нарезать но молодец и под суп и под жарех угодится и отдельно можно использовать перебрав ну и небольшой мешочек специй приобрел хотел еще чая взять и меда но уже не на что было а припасы нужны пусть будут потом я стал делать из медальона Серебряного, как и цепочка амулет-защиты. Довольно мощный будет. На уровне тех, что я в прошлом носил. Работа на пару недель. Очень сложная. Восемьсот узелков. Но справлюсь. Раньше справлялся, так почему, сейчас не сделаю. Дорога проходила спокойно, несмотря на напряженность караванщиков и их охраны. Я уже в курсе, что местные земли принадлежат диким оркам, и напасть они могут в любой момент. Но у них случилась война между кланами, и им было не до грабежей караванов. Вот и удалось благополучно проскочить, что бывает не всегда. И вот окраны Ханы, ха которая была в осаде орков. Много их было. Видать, сразу несколько кланов объединилось. Высланные вперед бойцы из охраны принесли эту неприятную весть — «Хорошо, что мы долечи были, только дым и костров видели, отчего и решили отправить разведчиков, но это их дела. А я сообщил Скарбу, что отправляюсь дальше сам и, прихватив котомку, остальное в хранилище было, покинул караван. Направился не по дороге, не хватало еще встречаться с орками, а прям по прерии в сторону реки, на которой стоял город». Только далеко уйти не успел. Подскакали двое воинов и очень вежливо попросили поприсутствовать на совещании. Удивленно посмотрел на них. Чего мне там делать? Но, пожав плечами, согласился. Даже интересно стало. Оказалось, мне предложили поучаствовать в охране каравана. Вдруг орки обнаружат его. — Ваша наглость меня поражает, — усмехнулся я. — Мне не платят за охрану каравана. «Сколько я заплатил за то, чтобы вы меня охраняли?» Этот вопрос был направлен старшему Огру, и тот, усмехнувшись, ответил. «Одна серебруха. Вы выполнили свою работу. Я нахожусь у города, и к вам претензий у меня нет, так как решил покинуть караван до города. А теперь вопрос к вам, господа дворяне. С какой это радости я должен участвовать в охране каравана?» «Мы готовы». «Оплатить вашу работу», — пояснил граф. «Вот с этого и нужно начинать», — проворчал я. «Ну, давайте о цене поговорим. Торговался я яростно, так как средств у меня не было, а такая замечательная возможность заработать, да еще и с реальной встречи с орками, может представиться не скоро Платили мне золотом. Даже амулет предложили, защиты. «О, я взял. А почему нет?» Правда, оплата включала в себя защиту лишь дворянских семей, но не остальных переселенцев в караване. Они забота огров. Так как меня наняли до ханы, пока караван не окажется в безопасности, за крепостными стенами, таков уговор, я отошел в сторону, осуществляя охрану. Заодно за повозками проверил амулет защиты. Дрянь и дешевка. Мне такой дня на три работы. но стоит много. Мне ж без надобности... Я использую стихию воздуха и держу вокруг себя постоянную защиту. Удар меча из стрелы выдержит легко. Поэтому я в втридорого продал амулет тому торговцу, которому продавал дичь. Ну, заодно продуктов докупил. Чая побольше, почти весь запас забрал. И 12 оставшихся горшочков с медом. А также сахарную голову. 6 кило. А сладкого в этом моем возрасте почему-то много хочется. Пирожными себя потом побалую. Масло в горшочках тоже набрал. Для жарёхи и другой готовки подходит отлично. Два мешка крупы, остальное забрал деньгами. Пусть из десяток серебрух, но и то неплохо. Все же амулет я действительно дорого продал. Такая защита ценится. Спор у старших продолжался. Часть предлагали обойти город и встать у реки, чтобы орки не заметили. Если что, река спасёт. Другие говорили, что надо прорываться, защитники города помогут. Последних было меньшинство. Никто не хотел лезть под стрелы, но орали громче всех. И пока они судили-дорядили, я закончил свои товарно-денежные дела и, вернувшись, предложил графу. «Так давайте я прогоню орков от стен ханы, и вы спокойно попадете в город». «Не бесплатно, конечно же. Скиньтесь, оплатив, а я сделаю работенку». «А ты сможешь?» — удивился граф. «Ну, думаю, да». Граф посмотрел на своего мага, но тот пожал плечами. Моих возможностей он не знал, поэтому решил уточнить. «И какие стихии ты знаешь?» «Все четыре одинаково». «Сколько ты тренируешься в стихиях?» до да лет семьдесят уже. Это вызвало шок. Меня тут действительно считали ребенком, но маг быстро оправился. Мы маги вообще долгожители». И кивнул графу, мол, «Справится». Дальше уже начались споры по поводу моего предложения, и его решили принять. По кругу среди дворян пронесли шляпу, и в нее бросили кто сколько мог и хотел. Остальные из каравана в этом не участвовали. Меня оплата вполне удовлетворила, там и целые кошельки были, но вручили мне только половину. Остальное граф отдаст, когда они в городе окажутся. Получив лошадь и двух огров в сопровождении, видимо, чтобы не сбежал я, поскакал вперед, причем нагло, не опасаясь. Один из сопровождающих по моему приказу поднял трепицу показывая, что мы прибыли для переговоров, и вскоре вышли на дозор орков. Я зажег над ладонью шарик огня и приказал вести меня к их вождю, ну или шаману, без разницы. «Отвели нас всех троих». Покинув седло, я смотрел столпившихся вокруг орков и сказал «Я маг стихий и могу легко вас всех уничтожить. Шаманы могут подтвердить, они знают, что это такое. Однако за ваше уничтожение мне не платят, только за то, чтобы прогнать. Предлагаю вот что, вы скинетесь и оплатите мне вашу жизнь, а я сделаю вид, что вас прогнал, и все мы останемся при своих. вы живые «А я с деньгами!» Хохот, раздавшийся вокруг, был мне ответом, а оба огра сидели в седлах со скептическим выражением лица. У орков было шесть шаманов. Они вышли сюда, ну, кроме вождя, который приказал убить нас. «Вообще-то мы парламентёры, но если вы нарушаете правила, то и я их нарушу. Почти сразу активировалась моя защита». Это шаманы атаковали, но тут же отлетели обездвиженными тушками. Убивать я их не стал. Сам я вспыхнул огнем, это всегда производит впечатление, а орки вокруг начали погружаться в землю. Они орали и бились, и ничего не могли сделать. Почва под ними превратилась в сухое болото, но как только вождь дал согласие, что они принимают мое предложение, я прекратил работу, и земля выплюнула орков» а некоторые уже по шее успели уйти в почву. Вождь быстро организовал сбор средств и от себя лично привел великолепного коня, молодого, с тонкой шеей, настоящий рысак. Видать, трофей. Орки пользовались другим типом коней, более мощными тяжеловесами. Этот не каждого орка поднимет. Они тут все сплошь здоровяки. Мне голову задирать приходится, чтобы общаться с ним. Но с конем угодили. Он мне понравился. Сразу видно. Дворянский конь. Седло богато украшенное. Оружие еще предлагали. И я выбрал тонкую, отлично сделанную саблю. Да и остальное взял, но на продажу. А саблю на пояс. Как раз мне по руке. Моя. Никому не отдам. Потом из нее амулет сделаю. Приняв откуп, я обговорил с вождем, как мы все представим. После чего с ограми, что старались держать лицо покинул орков и вернулся на дорогу. Дальше мы сделали вот как. Одного я отправил за караваном, пусть он выдвигается, чтобы засветло оказаться в городе, а сам на виду у горожан направился к городу. До этого мы низиной шли, а потом смешались с орками, и нас могли не видеть. А затем, оставив сопровождавшего, я на своем новом коне, который меня как родной слушался, предыдущего уже к каравану отправил, Достал саблю и поскакал к оркам, атакуя Те сделали вид, что паникуют Быстро собрали лагерь и сбежали Да и атаковал я неспешно, чтобы у них время было Пока подходил караван Я горцевал на дороге неподалеку от ворот И последним въехал в город После чего отправился на поиски графа Забирать оставшуюся оплату А огры из охраны, в виде меня, только ржали Похоже, те двое все рассказали «Видимо, и графу тоже рассказали. Он взглянул на меня, хоть и недовольно, но с уважением. Это не всякий догадается и сможет получить плату с двух сторон. А ты поживи с мое, и не такому научишься. Деньги я забрал и незаметно убрал в хранилище, как обычно это делал, чтобы вопросов лишних не было. После чего, ведя коня в поводу, в уже сгущающейся темноте направился искать гостиницу. Но на этом с караваном все». Все свои обязанности я выполнил, и нас больше ничто не связывает. С дворянами тоже. Они в городе, значит, больше охранять их не нужно. Узнав, где лучший отель, самый дорогой, я вскочил на коня и поскакал к нему, пока другие дворяне первыми не успели. В городе царил праздник и радость. Осада снята. Да и осада такая кривая. С реки-то их никто не запирал. Лодками и торговыми судами вполне могли пользоваться Они, конечно, посылали стрелы, иногда с огнем, но и только. Пробравшись до главной площади, я спешился у входа в отель и, бросив поводье слуге, приказал накормить, почистить, кобылку предоставить. И, не слушая, что скажет слуга, да вроде ничего и не сказал, сразу повел коня к конюшне. Я прошел в холл. Все красиво сделано, слуги в левреях Подошел к стойке. Везде они есть. Обычный атрибут любой гостиницы или отеля. Вызвав старшего администратора, я потребовал «Лучшую комнату для одного» и «Обиходить коня». «Мне на два дня без питания». «Сколько с меня?» растите но как же без питания?» «Я ем только то, что приготовлю сам». «Доверяю только себе», — ответил я и мысленно добавил. «Или пока амулет-определитель ядов не сделаю». «Один золотой за два дня». «За конем просмотрят в лучшем виде». уплатив я направился за прислугой. На четвертый этаж, где мне выделили комнату. Дальше ванная, сдача одежды в чистку и, оставшись в шортах и без рукавки, и достав из перстня котелок с похлебкой и лепешку, еще горячую, сам вчеропек, приступил к ужину. Потом, раздевшись, скользнул под шелковое одеяло и вскоре уснул. Только подумал, что жарковато здесь». И что, как закончу с амулетом защиты, сделаю себе амулет климат-контроля. Да и вообще, похоже, много амулетов для комфортной жизни сделать придется. Проснулся я часов в девять утра от стука в дверь. Хорошо, я подушку придавил. А ведь с рассветом привык вставать. Это меня мягкая постель с панталыку сбила. Натянув шорты, да еще в торопях задом наперед, я дошел до двери и, открыв ее зевая, удивленно замер. Когда местный слуга сунул мне в руки тугой кошель и тут же ушел. Это чего сейчас было? Открыв кошель, я увидел серебруху. Хм, спасибо за подарок. Видать, кто-то из местных дворян за снятие осады отдарился. Закрыв дверь, я решил позавтракать. Заодно кликнул прислугу, чтобы принесли мою обувь и одежду из чистки. Потом прогуляюсь по городу. На завтрак я доел вчерашнюю похлебку и допил чай. В принципе, на этом мои готовые блюда и закончились. Надо пройтись по местным заведениям. Может, куплю что из готового, чтобы самому не возиться, когда времени нет. Собравшись, проверив, как сидит одежда, я потрогал саблю на боку и вышел из отеля, оставив ключ при себе до конца оплаченного времени. Он при мне будет. А вот насчет той же сабли и меча... Тут, оказывается, тоже свои нюансы есть. Их могут носить дворяне и воины. Все. А я как-то не попадал под определение воин, поэтому при первой встрече с караваном во мне заподозрили или Новика, например, сына воина, они тоже имеют право носить такое оружие, или сыном дворянина. Ну и не трогали меня до прояснения ситуации. А когда забрали меч за услугу, так совсем придираться не к чему было. «Направился я в сторону магической лавки. О ней я узнал от партия. В городе жило несколько магов, и все они держали лавки, продавая разный товар собственного изготовления. Меня интересовало та, что принадлежала алхимику. Как я успел убедиться, зелья, такие штуки, не знаешь, когда пригодятся. Надо, а их нет». «В запасе снадобье держать нужно. Правда, сильно сомневаюсь, что найду что-то схожее с моими элитными запасами зелий. Если такие и умею здесь создавать, то денег мне на них не хватит. он мои дети магическую Виагру вполне ценили, пока она не закончилась. В принципе, я в этом мире также планировал получить специальность алхимика, обучившись у какого-нибудь специалиста». Там в зелье свою манну подавать нужно при готовке. Так что обычный человек тоже не сможет себя проявить в этой профессии. А тут в лавке наверняка продают разные зелья от насморка или от каких болезней. Ну и что там еще алхимики варят? Косметику наверняка с омолаживающим эффектом. Вот и узнаю. А прогулка занимательная вышла. Сначала я прошелся по рынку, так как квартал с магическими лавками за ним был. Ко многому приценился, купил кое-что, но по мелочи. Например, воз дров, но без воза, естественно. Дрова штука нужная. Те же обеды готовить на дровах ароматнее получается, чем на магическом огне. Я уже давно в этом убедился. На высохших бычьих лепешках больше не готовлю, только при самой большой нужде. После прерии, где были проблемы с дровами, иметь свой запас необходимо. Тут бревна плотами сверхови спускают, вот дрова и есть в продаже. Жаль только, перед торговцем засветил свое умение. Сделал рукой жест, и дрова пропали. Надо было видеть глаза торговца. Но это ладно. Купил пару топориков. Небольшой лучины делать или использовать обух как молоток. И побольше. Но для меня все равно подходит. Пелу одноручную и разные инструменты. Мне кажется, они тогда в торопях все, что под руку попадалось, и глаз радовало блестящее, в кучу собрали и мне отдали, что только свалить. Так что еще нужно разбираться, что они мне передали Я тогда тоже лишь мельком все осмотрел, чтобы барахла какого не подсунули Чуть позже сделаю инвентаризацию Купил продовольствие в запас Тут бабки сладков разную снег предлагали Взял пирожков и цельных пирогов Несколько кувшинов молока Одна продавала мясной бульон, еще горячий Взял два кувшина «Вареных яиц три десятка и свежих полторы тысячи, масла разных видов, а то у меня один вид только, специи, ну и хватит на сегодня». И я, наконец, добрался до улицы Магов, как ее тут называли. Как я и думал, в лавках продавался самый ходовой ширпотреб. Что-то более серьезное нужно заказывать. Ну, амулеты я сам делаю, причем намного качественнее, чем тут выставлено, под себя – Но в лавках были на продажу заготовки под амулеты. Цена та же, что и у ювелирных украшений, но здесь специальные основы. Купил по три десятка в каждой из девяти лавок, чем вызвал заметную заинтересованность у продавцов. В лавке «Алхимика», а она на весь город одна была, хотя город не маленький, поэтому посетителей и покупателей в ней хватало, я купил шесть флаконов с зельями, два с универсальным противоядием и снотворное мгновенного действия – Мало ли пригодится. Энергетик, шесть часов бодрствования, сна в одном глазу, укрепляющее и кровотворная. Еще немного погуляв, и заодно пообедав, часам к трем я вернулся в отель. А там бедлам. Несколько слуг меня ожидают, принеся приглашение от разных дворян, включая здешнего наместника. Вот с него я и решил начать. Меня-то по постоялым дворам искали, а я вон где оказался приготовьте мне коня я посещу наместника приказал я администратору тот угодливо изогнувшись еще бы такие люди видеть меня желают поинтересовался какого коня пожелаете кауррова гнедого или белоснежного может коляску запрачь каких еще коней я о своем коне говорю которого вам вчера оставил Оседлайте его и выведите и можете не торопиться я и сам не сильно тороплюсь у вас час «Но позвольте, молодой господин, вы же продали своего коня!» Я уже был направился к лестнице, как слова администратора заставили меня остановиться. Развернувшись, я удивленно посмотрел на него. «Почему мой конь продан? А я об этом узнаю последним!» «Новые деньги взяли!» Мне деньги просто всучили, я решил, что это благодарность граждан за снятие осады. Слуга, передавая кошель, ничего не сказал. Вот что, у вас два часа, чтобы мой конь стоял в вашей конюшне. Вам я его отдал, и вы за него и в ответе. Не вернете — уничтожу отель, а потом весь город. И я не шучу, и советую поторопиться. За свое имущество я любому голову откручу». Я стал подниматься по лестнице, погасив пламя и перестав сотрясать здание отеля. Напугал я слуг серьезно. До да мокрых штанов. Вам пусть шевелится. Охренеть! Коня я продал. Эпилог. Лодка покачивалась на мелкой волне. Я же, ставя парус, наблюдал за городом Ханая. Город-то остался цел». Лишь отель был превращен в щебень, но никто не пострадал. Да, оборонительные стены города я погрузил в землю, сделав ханая полностью беззащитным. Как вы понимаете, коня мне не вернули. Как пытался пояснить хозяин отеля, коня забрал его владелец. Того выкупили у орков, а на коня денег не дали, ну или не хватило. А тут его слуга увидел коня в конюшне отеля. Бывший хозяин его... Не местный, жил в том отеле. В результате он бросил мне подачку, кошель серебра, и был таков. Я даже на сутки время продлил, чтобы мне вернули мое четырехкопытное имущество. И ничего. В результате что есть. Стены я, может, и не тронул бы, но тут встрял наместник. Тут разозлил меня. Так что еще и ему ответ отправил. Я вообще слово старался держать. И вот, задержавшись в Ханне, едва на двое суток, я купил лодку и снова был в пути, спускаясь к океану. Сбежал. Эти дворянчики совсем охамили. Оказывается, в местном государстве, да и в других тоже, маг самому себе принадлежать не может. Или служат государству, или кому-то из дворян. Другого не дано. Вот они слуг и засылали первыми меня застолбить. Этому договору, который... И местные маги подписали лет триста уже так кто местные подписывали вот пусть они и служат я послал всех на хрен и ушел на своей лодке а нравится мне этот мир первобытный улыбаясь сказал я сел на корме и пуская ветер в парус погнал по волнам пожалуй торопиться с созданием телепорта не буду задержусь здесь алхимика еще поискать для обучения нужно. «Да, точно задержусь».